Глава 26. Обед, приготовленный очередной дальней осенной родственницей, подрабатывавшей у его домоуправительницы горничной и кухаркой одновременно, вновь произвел на Никиту сильнейшее впечатление. Таяли на языке копченые по-горячему черноморские ставридки и знаменитая одесская барабулька, задорно хрустили на зубах свежие огурчики Блестели росой пучки молодого зеленого лука, петрушки и сельдерея, хрустел красный редис, подмигивал фиолетовый базилик, искрились разломами исполинские розовые помидоры. оглушающе пах острым мясом и луком огромный осетинский пирог. Дымились в небольших плошках густая кавказская солянка, красная жгучая фасоль с травами и овощной рагу. Белела паром молодая картошка под густой деревенской сметаной. Густо искрилось в грубых граммовых стаканах молодое немного шипучее вино. Сладко шипели жареные с чесноком баклажаны. Плакал густыми слезами свежий кавказский сыр. Было хорошо. Насытившись, оба немного расслабились, однако у Ворчакова все же тускло сосало под ложечкой. Что-то он, не они, а он, лично ответственный за безопасность вождя, упустил. Что-то важное. — Скажите, Осип, — вздыхает, отхлебывая молодое вино, — вы в современной музыке как, разбираетесь? Шор фыркнул. Отошел ненадолго в дом, вернулся, бросил на обеденный стол, заботливо убранный хозяйкой, пару пачек заканчивающегося у Ворчакова питерского дюшеса. — В молодости, — закуривает, — Неплохо танцевал под негритянский джаз. И, разумеется, очень любил танго. Сейчас уже должность не позволяет. Начальник Угро, кривляющийся как черножопая обезьяна, это неприлично. Особенно если этот начальник, хоть и крещеный, но как ни крути еврей. Никита с благодарностью спрятал одну из принесенных Осипом пачек в карман легкого по одесской жаре льняного пиджака. Улыбнулся. — Вопрос вашего происхождения, — Осип Бениаминович смеется, — я постараюсь более не поднимать. Вы отличный сыскарь и преданный России государственный служащий. Это главное. Хотя сейчас, как вы понимаете, я не об этом. У нас не так давно состоялся с Валентином Петровичем весьма странный разговор. Его почему-то беспокоит один негритянский спиричуэл. Некая мелодия под названием «Туман на родных берегах». «Вам это ни о чем не говорит?» шор почесал бритый затылок и странно скривился. «Нет», — отвечает, — «я даже мелодий такой ни разу не слышал. А вы это к чему?» «Да, если честно, ни к чему. Вождь ничего не говорит просто так, не по делу. А тут обратил наше с Лаврентием внимание на эту композицию, которую я, как и вы, ни разу не слышал. Вот мне и подумалось». «Может, это песенка из вашей совместной юности? Мне очень не нравятся подобные загадки, на которые я не знаю ответа». Оси, понимающе кивнул. «Валентины вправду не любят говорить загадками. Предпочитает определенность. Именно поэтому он и не стал поэтом, хотя способности, несомненно, имел. Но вы не там ищите, Никита Владимирович. В нашей юности были другие песни, совсем другие». Может, попросить чаю или кофе сварить?» Никита на секунду задумался. «Лучше кофе, а то наелись от пуза, может, в сон потянуть. Нам с вами сегодня еще работать». Шор словно бы на секунду задумался, а потом заразительно, немного по-детски рассмеялся. «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели, но командовать парадом тут буду я, поэтому...» Мы с вами сначала распорядимся заварить нам зеленого чая для бодрости и пищеварения. А потом я растоплю мангал и изображу настоящий турецкий кофе в песке, очень крепкий и сладкий. Спать точно не захочется. Как, согласны? Никита, тоже смеясь, развел руки в стороны. Вы, и мертвого уговорите. А пока до чая, может, еще вина. И давайте-ка попробуем порассуждать, Чем могла напугать нашего Валентина Петровича невинная негритянская мелодия? Вот не идет она у меня из головы, и все тут. Боюсь что-то важное упустить. А в моем деле, как и в вашем, Осип, сами понимаете, мелочей не бывает. Шор серьезно кивнул. «Понимаю», — наполняет стаканы и душистый «Ой, как понимаю». «Ну что ж, давайте попробуем. Может, чего и на рассуждаем? А там уже, как получится». Выше головы все равно не прыгнешь, как ни старайся.